То же самое можно было наблюдать и при царских, королевских дворах, а потом уже при дворах каких-нибудь авторитарных лидеров, скажем, Муссолини, Гитлера или того же легендарного Иосифа Сталина. «Знаешь что, Егореша!» – выкрикнула Нюра в алкогольном опьянении. «Катился бы ты со своими симфониями Чайковского, Камасутрой и эротикой куда подальше! В гробу я видела все это в белых тапочках!»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 Егорша нежно обхватил ее своими лопищами, чуть ли не укрыв имя ее Спиду, нежно притянул к себе, еще раз захватил в свои жаркие объятия, что она чуть было не задохнулась в них. Он, смекнув, в чем дело, ослабил хват. Она, выдохнув воздух из легких, рухнула ему на руки, а он подхватил ее.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 Каждый встох, как первый раз, вместо лжи красивых бра, это облако и зро, лепестками красных ров, наша ложа застелю. Ja lūvā lūtētā tās lēs Bēz mā lūvā lūvā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 лепестками красных роз наше ложе застелю я люблю тебя до слез без ума люблю <реклама> нюра и егор сидели за кухонным столом ужинали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 вздымающуюся и опускающуюся грудь и выпирающие ягодицы был бы здесь игорёша тот прежний игорёша они как теперь обижены испуганы как малое дитя он произнес бы красивую тираду пользуясь своим арсеналом из благозвучных слов переплетенных витиеватым синтаксисом, что так женщины любят слушать ушами как гласит тибетская поговорка